Я всегда находил разумным слушаться советов людей в тех делах, которые им известны лучше, чем мне. Никогда не мешает пользоваться опытом идущих впереди и утаптывающих дорогу для следующих позади. Руководствуясь этими соображениями, я накупил всего, что мне советовали мои приятели и знакомые. Кое-что добавил по личному усмотрению, и всю эту груду покупок, кроме стоявшей на столе довольно объемистой и увесистой чайной шкатулки, принесенной своей очинице, разложил на постели. Вынув из своего письменного стола портфель, я набил его бумагою, конвертами, почтовыми открытками и всякого рода мелкими пищами-принадлежностями, какие только могли уместиться там. «Я люблю...» иметь всё наготове для работы, ведь неизвестно, когда найдёт вдохновение. Со мною нередко случалось, что, находясь где-нибудь в дороге, я вдруг чувствовал неодолимую потребность писать, но не мог этого сделать, потому что забыл захватить с собой письменные принадлежности. Мне всегда было страшно досадно, что из-за своей забывчивости или небрежности я упускал драгоценный миг творчества и целые часы должен был сидеть в вагоне или на переходе, дурак дураком. Горки опыт научил меня быть предусмотрительнее и никуда не ездить без того, что нужно для письма, так что я везде и во всякое время могу отдаться капризу вдохновения, ли вражаясь скромнее охоте к работе. По совести говоря, меня чаще всего одолевает эта охота именно в то время, когда я бываю где-нибудь вне дома и не имею при себе письменных приспособлений. Эта странная моя особенность не раз заставляла меня призадумываться и недоумевать. Чтобы и в этот раз не оказаться в таком неприятном положении, я и решил запастись всем необходимым для письма, тем более что мне предстоял так небывало длинный путь. Итак, я положил на постель и без того же порядочно нагроможденную туго набитый портфель несколько словарей-справочников, необходимых в дороге, а, кстати, несколько томиков с чинений Гетте. Мне представлялось особенно приятным читать произведения этого великого немецкого писателя как раз на его родине. К ту минуту, когда я мысленно обсуждал вопрос, прихватить ли мне с собой маленькую складную ванну с губкой, лохматой простыней и прочими принадлежностями, которых, по-видимому, в Германии не достанешь. А между тем я так привык утром принимать свежую ванну, приехал мой приятель и будущий спутник Б. Увидев меня, разбирающимся в груде вещей, покрывавшей постель, он с изумлением спросил, что я делаю. "Видишь, укладываюсь", ответил я. "Господи!" воскликнул бы он, "укладываешься". Впрочем, Может быть, ты вздумал при отъездом переменить квартиру? Нет? Куш не воображаешь ли ты, что нам с тобой предстоит устроиться где-нибудь лагерным способом? Ну, этого я вовсе не воображаю, возразил я. А просто беру то, что посоветовали мне взять в дорогу добрые люди. Не для того же выслушивать советы знающих людей, чтобы не исполнять их. От чего же не исполнять советов, если они разумны? согласился мой приятель. А штука сеется всего этого хлама, продолжал он, указывая на постель. То прошу тебя, ради нашей многолетней дружбы, оставь его здесь, иначе нас с тобой примут за кочующих цыган. Пусть принимают за кого хотят, что мне за дело? пробурчал Ярыз, досадованный такими неожиданными для меня рассуждениями Б, который, по моему мнению, должен был бы хвалют меня за благоразумную предусмотрительность весь этот хлам как ты выражаешься какого рода чтобы из него в германии погибнешь многие уверяли меня в этом И её передал своему будущему спутнику всё, что мне говорили добрые люди по поводу нашего путешествия, и старался убедить его, что я могу преждевременно погибнуть, если не захвачу с собой бутылки бренди, тёплого одеяла, хорошие подушки, сухих простынь, зимнего пальто и всего прочего, собранного мною по советам этих людей. "Ну, бэ, человек из изумительных леднокровной опасностях, угрожающих другим, пренебрежительно проговорил. Вздор. Ты вовсе не из тех, которые умирают в молодых летах от какого-нибудь насморка. Оставь весь этот магазин дома и возьми с собой только обыкновенную сумочку через плечо, положив в неё ребёнку зубную щётку, пару носков да рубашку." больше тебе ничего не может понадобиться, а всё остальное, повторю, только свяжет нас. Послушался я его, хотя и не совсем. Кроме сумочки, носимой на ремне через плечо, я захватил ещё другую, ручную, побольше, в которую вошло ещё кое-что, кроме зубной щетки, гребёнки и рубашки с носками. Мне очень хотелось взять и чайную шкатулку, с ней было бы так приятно в пути, но б они и слышать не желал. И я с тяжёлым вздохом убрал её в шкаф.